Лиза Джейн Смит. Одержимость. Освящается Розмари Шмидт. Спасибо за все хорошие пожелания и поддержку. Глава первая. «Поторопитесь», – тяжело выдохнула Кейтлин, когда они поднялись на лестничную площадку, и мысленно добавила «на тот случай, если это усилит эффект». «Поторопитесь». Кейт почувствовала подтверждение срочности создавшейся ситуации, идущей из четырех разных направлений. Она ощутила это необычным органом чувств. Это скорее походило на то, если бы музыку можно было видеть, а не это чувствовать. Телепатия странная вещь. Но иногда утешительную. Прямо сейчас Кейтлин была благодарна присутствию Роба. У неё в мыслях это присутствие горело насыщенным золотым светом, согревая и успокаивая девушку. Кейт ощущала Роба в соседней комнате, быстро работающего, не паникующего Он просматривал содержимое ящиков и засовывал джинсы и носки в брезентовую сумку. Они покидали институт не совсем так, как они намеревались это сделать, когда приехали сюда, являясь частью годового проекта исследования экстрасенсорных способностей. Кэтлин рассчитывала покинуть институт Дэйтес со следующей весной, с выступающей музыкальной группой, со стипендией в колледже в руках и с её отцом, смотрящим на дочь с гордостью. Вместо этого Кейт прокрадывалась в институт посреди ночи, чтобы забрать свои вещи и убраться оттуда до того, как мистер Зэттис поймает их. Мистер Зэттис, глава института, тот самый человек, который хотел превратить их в все оружие и продать людям, предложившим наивысшую цену. Только вот сейчас, возможно, он захочет, чтобы их компания была мертва, потому что они знали, во что он замешан, и боролись с ним и одержали победу. Может, это звучит невероятно, учитывая все могущество мистера Зеттиса, но они и правда победили. Они оставили его в секретной комнате в его собственном особняке в Сан-Франциско, без сознания. Когда мистер Зеттис очнется, он взбесится так, что пойдет даже на убийство. — Что ты с собой берешь? — спросила Анна, и ее обычный спокойный голос сейчас звучал слегка поспешно. — Не знаю. В одежду. Полагаю, теплую одежду. «Мы понятия не имеем, где будем спать по ночам». Кэтлин повторила последнее предложение мысленно так, чтобы Роб, Льюис и Габриэль могли услышать. «Все берем теплую одежду». Ей ответил мысленный голос, острый как нож и холодный как воздух в полночь. «И деньги», — произнос он, — «все деньги, до которых вы сможете добраться». «Всегда практичный Габриэль», — пробормотала Кэтлин и засунула кошелек в спортивную сумку. Бесдумно кидает джинсы, свитера и бельвёз в велку. Она достала свою счастливую 100-долларовую купюру из шкатулки на тумбочке и засунула её в карман. "Что ещё?" спросила Кэит вслух. Девушка заметила, что хватается за ненужные вещи, вроде бархатной кепки с золотой вышивкой, ожерелья, принадлежавшего её маме-детектива в бумажной оболочке, которую она читала. И, наконец, Кейтлин засунула в самый маленький альбом и пластиковую коробку с масляными пастелями и цветными карандашами. Она просто не могла уйти, не взяв этот набор. Она скорее пойдет голой. Рисунки Кейт не были просто развлечением. Они были гораздо важнее ее видением будущего. «Торопись, быстрее!» — думала она. Анна колебалась, смотря на вырезанную из дерева маску на стене «Это был ворон». Тотем, принадлежащий ее семье, и он был слишком большим, чтобы взять его с собой. «Анна!» «Я знаю!» Девушка разок прикоснулась к притупленному клюву маски изящными пальцами и отвернулась от нее. А Анна улыбнулась к Кейтлин, ее темные глаза над высокими скулами были ясными. «Пошли!» «Подожди! Было!» Кейт понеслась в ванную и схватила кусок, мелько увидев себя в зеркале. Ничего общего с безмятежностью Анны. Длинные рыжие волосы девушки спутались, щеки раскраснелись, необычные кольца в глазах дымились. Она выглядела, как встревоженная ведьма. «Хорошо», — сказал Роб, когда они собрались в коридоре. «Все готовы». Кэтлин взглянула на них, четверых людей, которые стали настолько близкие, насколько она даже представить не могла. Роб Кеслер, теплота и цвет его золотистых волос и золотых глаз. Габриэль был высокомерный и привлекательный, похожий на чёрно-белый рисунок. Анна Ева Ван Дрейвен, её спокойное даже несмотря на трудное положение лицо. Люис Чау с его миндалевидными глазами, горящими из-за беспокойства, напяливающей кепку на гладкие чёрные волосы. Из-за способности Габриэля вышедшей из-под контроля, они были объединены телепатической сетью. Никто из них больше никогда не будет один. пока они не найдут способ разорвать эту связь. Я хочу кое-что достать внизу, говорил Габриэль. Я тоже подержал рот. И мне нужна помощь Лиисы. Хорошо, двигаемся. Ты в порядке, Кир? Просто запахалась, ответила девушка, её сердце тяжело билось, руки и ноги тряслись, не позволяя оставаться спокойной. Роб потянулся, чтобы взять её спортивную сумку. со свойственной ему беспрощадной обходительностью севера королинского происхождения. Всего на секунду их руки соприкоснулись, его сильные пальцы сжали её. Всё будет хорошо, сказал он ей в их недолгом личном общении, предназначенном только для них двоих. Чувство, которое нахлынуло на Кетлин, было почти болезненным. Гради бог, только не сейчас, подумала она и проигнорировала искру, возникшую в том месте, где он коснулся её кожи. Боче осторожен, целитель, сказала Кейт и пошла вниз по ступенькам. Илььюис всё ещё смотрел через плечо. Мой компьютер, тихо плакивал он. Моя стерео, мой телевизор. Почему бы тебе не вернуться и не забрать их? раздражённо спросил Габриэль. Что может быть менее подозрительным? Двигаемся, приказал Рок. Спустившись с лестницы, он продолжил. Илььюис пошли со мной. Кэт последовала за ним. Что вы делаете? Забираем документы, решительно ответил Рок. Хорошо, Льюис, открой эту панель. Конечно же, подумала Кэтлин. Документы мистера Зетиса, те, которые он держал в секретной комнате здесь, под лестницей. В них была полная информация, большая часть загадочной, а некоторые мнена разоблачающие. Но что мы сможем с ними сделать? Кому мы их покажем? Я не знаю, ответил робот. Но я в любом случае хочу, чтобы они были у нас. Они доказывают то, в чём он замешан. Люис скользил чуткими пальцами по тёмной панели на стене, келин чувствовала, что он делал, пытался определить пожимный спуск при помощи силы мысли. Это нелегко сделать по требованию, пробормотал парень, но затем раздался щелчок, и панель соскользнула. Усилия воли широко улыбнулся рок. «Поторопитесь!» — резко сказала ему Кейтлин. Девушка не осталась посмотреть, как он начал спускаться по слабо освещенному коридору за дверью. Она отнесла свою спортивную сумку в переднюю лабораторию, где Анна открывала клетки. «Бегите!» — говорила та. «Беги, мышонок Джорджи!» «Беги, мышонок Салли!» Она села на колени, держа клетку у открытой двери. «Ты их выпускаешь?» «Я их отсылаю. Говорю, чтобы они нашли поле». Я не знаю, что мистер Зэттис сделает с ним, ответила она. Я даже больше не доверяю Джойс. Джойс Пайпер, парапсихолог, которая фактически управляла институтом мистера Зэттиса. Она пригласила сюда Кейтлин. Даже сейчас девушка не могла думать о ней без болезненного ощущения предательства, совершённого ею. Хорошо, но поторопись, мы не должны терять время, сказала Кейт и нетерпеливо вернулась назад в коридор. Джойс нервно дёрнул свою кепку. Габриэль в маленькой спальнике копался в кошельке Джойс. "Габриэль?" воскликнула Кэтрин. Она почувствовала, как её шок отразёлся на всей телепатической сети, но она попробовала скрыть его. Парень просто окинул её быстрым ироничным взглядом. "Нам нужны деньги. Но ты не можешь?" "А почему нет?" спросил он, серые глаза такие тёмные, что они казались почти чёрными. потому что это не не Кейтлин почувствовала, как собеет. Это неправильно, сказала она наконец. Габриэль не признавал такие понятия, как неправильно. "Джойс, наш враг", коротко сказал он. "Во-первых, если бы не она, мы не убегали бы посреди ночи. К тому же, это необходимо. И ты знаешь это, не так ли, Кейт?" Было опасно смотреть в глаза Габриэлю дольше секунды. Кейтлин отвернулась, не ответив, затем снова обернулась и прошипела. «Хорошо, только не бери кредитки, их можно отследить. И сделай так, чтобы Роб не узнал, а то он придет в ярость. И поторопись». Это слово начало безостановочно биться у нее в голове. «Торопитесь, торопитесь, торопитесь». Быстрее, чем удары сердца. У нее было ощущение, нет, уверенность в том, что с каждой секунды их пребывание в институте становилось все более опасным. Предчувствия? Но у нее не было такого рода предчувствия. Они воплощались в ее рисунках. В них Кейт могла отобразить будущее. Торопитесь, торопитесь, торопитесь. Положись на себя, подумала она внезапно. Доверься своим чувствам. Габриэль! сказала Кейтлин резко. Нам нужно уходить сейчас. Она добавила срочным мысленным призыв. Люис, Роб, Анна, нам нужно уходить. Прямо сейчас, вот у самую секунду. Что-то произойдёт. Я не знаю что, но нам нужно убираться отсюда. Не волнуйся так. Кейт почувствовала ладонь Габриэля у себя на руке и только тогда осознала, насколько возбуждена. Как только девушка озвучила свои чувства, она поняла, как сильны они, как неотложны. Я в порядке, но Габриэль, нам нужно идти. Он быстро взглянул ей в глаза и кивнул. Если ты так считаешь, идём. В коридоре Роб поспешно выходил из секретной комнаты со стопкой папок в руках. Анна появилась из лаборатории. Что случилось? Кто-то идёт, спросил Роб. Я не знаю. Я просто знаю, что нам нужно торопиться. Мы возьмём машину Джойс, дошёл Габриэль. Робко либался, потом кивнул. Пошлите к задней двери. Молодой человек подгонял Илью и Анну, идущих перед ним. Кетлин шла прямо за ним, по пятам, чувствуя, что он не может двигаться достаточно быстро. Мы используем машину, чтобы выбраться из этого района, говорил Робб, когда волна адреналина накрыла Кейт, добавив металлический привкус во рту. Позади неё парадная дверь распахнулась. Глава вторая. Кейт наглядно глянула с мистер Зэтис. Фонарь на крыльце освещал только тёмный силуэт, но Кейт каким-то образом всё-таки могла видеть лицо мужчины. Когда она впервые зашла в институт неделю назад, Кейт думала, что мистер Зэтис был привлекательным аристократичным пожилым человеком, как дедушка маленького лорда Фаунтавроя. Сейчас она знала правду, и голова с ледяной гривой седых волос казалась ей абсолютным злом. Эти пронзительные глаза горели как как у демона, подумала Кетлин. Только вот он не демон, он сумасшедший гений, а нам нужно убраться отсюда. Они все замерли, даже Габриэль, который теперь встал перед Кетлин в тот момент, когда девушка повернулась. Она оказалась ближе всех к мистеру Зетису. Что-то в этом человеке удерживало их, поглотило их силу воли. Их держал чистый страх. — Не смотри на него, — сказал голос робов в голове Кейт, но он был таким слабым и отдаленным. Ужас, направляющийся по сети, был гораздо сильнее. — Идите сюда, — приказал мистер Зетис. Его голос был мощным, могущественным и крайне повелительным. Он шагнул им навстречу, и Кейтлин отчетливее увидела его в комнатном освещении. В его седых волосах и на накрахмаленном воротничке рубашки была кровь. Мысленное нападение Габриэля сделало это, вырубило мужчину и привело к потере крови. Но сейчас Габриэль был истощён. Как будто являясь частью телепатической сети и обладая возможностью читать её мысли, мистер Зетис произнёс: "Вы все устали. Я не думаю, что вы сегодня сможете использовать свои способности. Почему бы нам не присесть и не поговорить?" Кэлин была слишком напугана, чтобы разговаривать, но то, что он сказал, зацепило её. "На мне о чём говорить?" ей ответила она. "А о вашем будущем", продолжил мужчина. "И о ваших жизнях". Я понял, что до этого сегодня я был слишком резок. Узнать о том, что вы находитесь в устойчивой терапевтической связи, было для меня шоком, но я по-прежнему думаю, что мы сможем работать вместе. «Мы найдем другой способ разрушения связи». «Вы подразумеваете, помимо того, который заключается в убийстве одного из нас?» — огрызнулась Кейтин. «Не высовывайся, не спорь с ним», — мысленно сказал Габриэль холодным голосом, прорываясь сквозь гудящий страх, бегущий по сети. «Вы четверо, идите, направляйтесь к задней двери. Я задержу его здесь». «Нет». призносила Кетлин слух раньше, чем поняла это. Даже находясь в опасности, она ощутила нахлынувшую на неё волну эмоций. Габриэль, который всегда заявлял, что не заботится ни о ком, кроме себя, собирался рискнуть своей жизнью, чтобы защитить их. Сейчас он двигался, становясь прямо между ней и мистером Зетисом. Как только Кетлин перестала видеть лицо мистера Зетиса, оцепенение спало. "Мы же не можем оставить тебя", сказала она Габриэлю. Ты сегодня и так уже чуть не умер. Парень не взглянул на неё. Его поза походила на волчью. Всё внимание было сосредоточено на мистере Зетисе. Кеслер, забери их. Я справлюсь со стариком. Но мысленный голос робо был резок. Нет, никто из нас не останется в этом месте. Неужели ты не понимаешь, что он хочет задержать нас здесь, и мы ещё даже не видели Джойс? В ту секунду, когда он это произнес, Кейтлин поняла, что он прав. Это ловушка. «Идемте!» — воскликнула она и вслух, и мысленно. Как только девушка это сделала, рядом с ней в кухонном проходе появилась фигура. Руки схватили Кейт. «Отпустите меня!» Кейтлин пиналась и вопила. Другие крики причиняли ее ушам боль. Все, что она могла видеть перед собой, злобное искаженное лицо. Прилизанные светлые волосы Джойс Пайпер приклеились к голове вместе с кровью и потом. Следы крови на щеках, аквамариновые глаза были полны яда. Рот скривился в акскале. «О, Боже! Она хочет убить меня! Она на самом деле хочет убить меня!» «Я доверяла ей! А она безумна! Так же безумна, как и мистер Зетис!» Другие руки пытались вырвать ее у Джойс, отталкивая ту в заднюю часть дома. Голос робота нёсся со второго плана, крича: "Беги, Кейтлин, беги! Бежим все!" Оглянувшийся Кейтлин мельком увидел робота и Габриэля, борющихся с Джосом, и мистера Зетиса, направляющегося к ним. Его лицо наполнено яростью. А затем Кейт уже бежала рядом с Юисом и Анной. До этого она не осознавала, что всё это время спортивная сумка была у неё в руках, пока она не добежала до задней двери и не бросила её на пол, чтобы открыть дверь. И вот Кетлин распахнула дверь. Там был шофёр мистера Зетиса, выглядевший неподвижным, как гора, блокирующий выход. "Хватайте его". Кетлин не была уверена, кто из них это выкрикнул, но она, Илью и Сианна одновременно двинулись вперёд. Это походило на то, как если бы у них было одно сознание на троих. Ильюс наклонился и головой протаранил живот мужчины. Кетлин ударила водителя по лицу спортивной сумкой. Анна врезала ему по голени. Мужчина упал, и они пробежали мимо, устремившись к зеленому автомобилю с откидным верхом, стоящему в проезде. Это была машина Джойс, та машина, которую они угнали от особняка мистера Зеттиса, чтобы добраться до института. Ключи все еще были в зажигании. — Садитесь на заднее сидение, — сказала Кейтлин, Льюис и Аня, бросая свою сумку назад. — Роб, Габриэль, выбирайтесь оттуда. Давайте, мы вас ждём. Она повернула ключ в зажигании, дёрнула рычаг переключения передач и силой крутанула руль. Кейт была не очень хорошим водителем, так как она не слишком много практиковалась в вогае, но сейчас этот автомобиль разлетался гравией, пока она разворачивала его к узкой арки проезда. Фары выдохнула Виз. Кетлин слепо потянулась и нажала на кнопку. Вспышка света озарила шофера, который поднялся на ноги и стоял прямо перед ними. Кейт направила машину на него. Она услышала его крик. Все, казалось, происходило, как в замедленной съемке. Рот шофера был открыт. Бесконечно долгие секунды машина двигалась все ближе и ближе к нему, и, наконец, он нырнул куда-то в сторону. Он убрался с дороги как раз в тот момент, когда Роб и Габриэль выскочили через заднюю дверь. — Залазьте! Кейт вдарила по тормозам, машина тряхнула. Роб и Габриэль втиснулись в автомобиль, карабкаясь волью и суяние. Кейтлин не стала ждать, пока они нормально устроятся. Она поставила ногу на педаль газа и со всей силы на нее надавила. «Едем!» — думала она, или это думал кто-то другой. Девушка не могла разобраться. «Едем! Едем! Едем! Едем!» Шины визжали, пока она, поворачивая, направляла машину на улицу и уезжала от Пурпурного дома, который был институтом Зетиса по исследованию экстрасенсорных способностей. Двигаться на такой скорости было облегчением. Она проскакивала все красные сигналы светофоры, резко поворачивала на перекрестках. Кейтлин не знала, куда она едет, и ей просто нужно было убраться оттуда как можно скорее. «Кейт!» — это был урок. Он сидел на переднем сиденье рядом с ней, прижимая стопку папок к груди. Парень положил руку ей на плечо. Кейт она тяжело дышала и дрожала всем телом. Девушка добралась до Эль-Камино-Риел, главной улицы в Сан-Каросе. Она вновь проехала на красный сигнал. Кейт, послабше. Мы уехали. Всё в порядке. Его пальцы сжали её плечо, и он повторил: "Всё в порядке". Кэтлин почувствовала, как её дыхание замедляется. Она смогла ослабить свою хватку на руле. "Ребята, вы в порядке?" "Да, ответьте урок." Габриэль с новой выругал: "Они оба лежат без сознания в лаборатории." Парень повернулся и взглянул на заднее сиденье. "Отлично поработал." "О, я рад, что ты так думаешь", ответил Габриэль голосом настолько же холодным, насколько голос робота был тёплым. По сети Кейтлин могла почувствовать его ужасную усталость. Она ощутила прилив заботы, идущей от Роба, и она знала, что Габриэль тоже это почувствовала. «Послушай», — сказал Роб, — «ты чертовски устал. Ты хочешь, чтобы я...» «Нет», — решительно ответил Габриэль. «Да уж, это явно не район мистера Роджера», — пробормотал Льюис и наделал кепку козырьком назад. «Примечание. Английский». Мистер Роджерс. Neighborhood. Название детского телесериала. Это была самая зловещая и страшная улица, которую Кит когда-либо видела. Автозаправочная станция, мимо которой они проходили, была заброшена, без стёкол в окнах, без газовых насосов. Точно такой же была станция напротив. Dairy Bell, магазин с закусками, был окружён похожим сплошным цепным забором. забором, поверх которого была колючая проволока. Позади Диэри и Белл находился вильный магазин с мигающей желтой вывеской и железной решеткой на витрине. Он был открыт, и несколько мужчин стояли в проходе. Кейтлин увидела, как один из них посмотрел в ее сторону, прямо на нее. Она не могла разглядеть с лица, но заметила, как его зубы сверкнули в оскале. Мужчина толкнул одного из компаньонов локтем. и затем шагнул вперед по улице. Глава третья Кейтлин замерла. Внезапно ее ноги отказались двигаться дальше. Роб подошел к ней и обнял, побуждая ее продолжить путь. «Анна, иди сюда!» — тихо проговорил он. Девушка подчинилась, ничего не сказала. Ильюис тоже подошел ближе. Мужчина напротив них остановился, но продолжил наблюдать за ними. «Просто идите дальше», — сказал Роб, — «и не оглядывайтесь». Его голос был спокоен и убедителен, но мышцы руки, обнимающие Кейтлин за плечи, были напряжены. Габриэль обернулся для того, чтобы усмехнуться. «Что такое, Кейтлер? Испугался?» «Это я испугалась», — сказала ему Кейт, прежде чем Роб отреагировал. Она чувствовала его гнев. Рок и Габриэль оба напрашивались на драку. Меня пугает это место, и я не хочу провести здесь всю ночь. Ну что же ты сразу не сказала, Габриэль, и внутрь, наспо улице. Пойдёмте туда, туда за заводом. Мы найдём место, где можно отсидеться, чтобы копы нас не нашли. Они пересекли железнодорожные пути, прошли мимо огромных складов и дворов, заполненных автомобилями. Кейтлин все еще нервно оглядывалась назад, но единственным признаком жизни там был белый дом, поднимающийся из труб завода Грэнни Гус. Примечание Грэнни Гус, английский Грэнни Гус. Название компании, производящей чипсы. «Сюда!» — сказал друг Габриэль. Там было пустое, огражденное забором и колючий проволок и участок, такой же, как и все остальные в этом месте. Вывеска гласила. Продажа-аренда 4 плюс Акро. Примерно 180 тысяч квадратных фото. Pacific American Group. Габриэль стоял рядом с воротами в заборе, и Кейтлин увидела, что колючая проволока на длине была сплющена. «Дайте мне свитер или что-нибудь похожее», – попросил парень. Кейт сняла лыжную куртку, и Габриэль перекинула ее через приплюснутую проволоку. «Теперь залазьте». Через минуту они были внутри участка. Кейтлин получила назад свою куртку, теперь та была продырявлена. Но девушке было все равно. Все, что она хотела, это сжаться где-нибудь, как котенок, чтобы никто и ничто не достало ее. Участок был хорошим местом. Огромный бастион, комниф и земли прикрывал центральную часть склада с улицы. Спотыкаясь, Кейтлин подошла к углу, где соприкасались две стены, и рухнула там. Адреналин, который поддерживала ее последние восемь или девять часов, сошел на нет, и теперь ее мышцы больше походили на желе. «Я так устала!» — прошептала она. «Мы все устали», — сказал Роб, садясь рядом. «Давай, Габриэль, спускайся, пока тебя никто не заметил. Ты полутруп». «Точно», — подумала Кейтлин. Габриэль был измождён ещё до того, как вырубил полицейского, а сейчас он практически дрожал от усталости. Габриэль какое-то время постоял безусловно, чтобы доказать, что не прислушивается к советам робота. Затем он опустился на землю на противоположную от них стороне, соблюдая дистанцию. Тем не менее, Лиюиса Анна сели поближе к Кейтлин. Она закрыла глаза и прислонилась к стене, радуясь их близости и близости робота. И вот тёплое, крепкое тело казалось излучает защиту. Никому не позволит причинить мне боль, смутно думала одея. Не позволит. Произнёс голос робовы в её голове, и она почувствовала себя погружённой в золото, янтарный свет, который согревал и, казалось, попитывал, наполняя сиянием. Это как будто прижаться к солнцу, подумала девушка. Я так устала. Она открыла глаза. Мы будем спать здесь? — Я думаю, да, — притянул голос Роба. Ну, — Но, может, кому-то из нас лучше не засыпать? Ну, типа, побыть на страже, на тот случай, если кто-то объявится. — Я посторожу, — коротко сказал Габриэль. — Нет, Кейтлин была поражена. Тебе нужен сон больше, чем кому-либо из нас. — Не сон. Мысль была такой мимолетной и слабой, что Кейт не была уверена. Слышала ли она его на самом деле? У Габриэля лучше всего получалось скрывать свои мысли от всех остальных. Прямо сейчас и это ничего не ощущала от него посети, кроме того, что он был истощён и то, что он был непреклонен. "Давай, Габриэль. Поступай, как тебе будет удобно", решительно сказал Роб. Кейт была слишком устала, чтобы спорить с ним. Она никогда бы не подумала, что сможет спать на улице, вот так, сидя на голой земле, не подложив ничего под голову. Но это была самая длинная ночь за всю её жизнь и самая худшая. Сейчас стена из земли казалась такой удивительно удобной. Девушка прижималась к ней с одной стороны, а рог с другой. Мартовская ночь была безветренной, и лыжная куртка согревала её, она чувствовала себя почти в безопасности. Её глаза закрылись. Супер, я знаю, как это быть бездомным, подумала она. Изгнанная из мира, брошенная на произвол судьбы. Чёрт, всё бездомную. А в каком мы городе? пробормотала она, чувствуя, что это важно. Я думаю, Окленд. Тихо ответил Сьюис. Слышится самолёты. Мы должно быть рядом с аэропортом. Кейтлин слышала и самолет, и сверчков, и отдаленный шум транспорта, но все это, казалось, преобразовалось в невыразительный приглушенный шум. Через несколько секунд она больше не размышляла, она спала. Габриэль подождал, пока все четверо заснут, крепко заснут, а потом поднялся. Парень допускал мысль, что своим уходом он подвергнет их опасности. Ну что ж, он не мог не сделать этого. А если Кеслер не сможет защитить свою девушку, то это уже полностью его недосмотр. Стало до боли очевидно, что Кейтлин теперь была девушкой Кеслера. Отлично. В любом случае, Габриэль и не нуждался в ней. Он должен быть благодарен Робу, золотому мальчику, за то, что тот спасает его, потому что такая девушка может заманить тебя, заворожить и изменить. А эта девушка с волосами словно осенние планы, кремовой кожей и глазами ведьмы. Уже показала, что хочет изменить его. И ей это почти удалось, думал Габриэль, пробираясь через грязные, колючие земляные комнаты. Из-за нее он оказался в таком положении, что ему пришлось принять помощь у самого Кеттлера. И это больше не повторится. Габриэль дошел до забора и залез на него, расчистив колючую проволоку. Когда он спрыгнул, его ноги почти подкосились. Он был слаб. Слаб, как никогда. А ещё внутри него было чувство чувства голода, чувство выгорания, будто по нему прошло пламя, оставив его почерневшим и сожжённым, как потреснувшая земля, жаждущая дождя. Он раньше не чувствовал такого. Часть его, маленькая часть, которая находилась на задворках сознания, периодически тихо высказывающая своё мнение, в этот раз сказала, что чувствовать себя таким образом опасно, что-то не так. Забей, подумал Габриэль. Он заставил ноги двигаться по неровной боковой дороге, напрягая мышцы, чтобы они не дрожали. Он не боялся таких мест. Это была его родная среда обитания. Но он не такой дурак, чтобы показывать здесь свою слабость. Здесь слабоков отстреливают. Габриэль искал кого-то, кто тоже был слаб. Тихо говорящая часть сознания при этом дёрнулась от боли. Забей. снова подумала Паня. Впереди был винный магазин. Рядом с ним длинная кирпичная стена, оклеенная остатками оборванных плакатов и объявлений. Напротив неё стояли какие-то мужчины, другие сидели на коробках перед ней. Мужчины и одна женщина, не красотка, кожа до костей, с запавшими глазами и нездоровыми волосами. На ней красовалась татуировка единорога. Какая ирония. Единорог символ чистоты и дёственности. Лучше эту кослявую дуру, чем невинную ведьму на том участке, подумал он и сверкнул одной из своих самых блестящих тревожных улыбок в никуда. Эта мысль развеяла его последние сомнения. Это должен быть кто-то, и уж лучше это будет этот отброс, чем Кейпин. Обгревшее выжженное чувство одевало им. Он был обжигающей пустотой, пустой чёрной дырой. оголодавшим волком. Женщина повернулась в его сторону. В секунду она выглядела удивленной, затем улыбнулась, заценив его, посмотрела ему в лицо. «Не думаешь, я привлекательна?» «Хорошо, это все упрощает», решил Габриэль, улыбаясь в ответ. Он опустил руку на ее плечо. Океан шипел и брызгался среди скал. Небо тревожного цвета, фиолетового с металлическим блеском, Или серого, скорее бледно-сиреневого, нежели обычного серого оттенка, — думала Кейтлин. Она стояла на узком сталистом мысе по обе стороны окруженным океаном. Переди он протянулся, как костлявый палец, уходящий в воду. Странное место, странное и уединенное. — О нет, снова здесь! — проворчал Льюис позади нее. Кейтлин повернулась посмотреть на него. так же, как и Роб с Анной. Она улыбнулась. Когда девушка в первый раз обнаружила их всех в своем сне, она была озадачена и фактически сердита. Теперь она не возражала, а была даже рада их компании. «По крайней мере, в этот раз не так холодно», — заметила Анна. Она выглядела соответствующей этому дикому месту, где, казалось, природа заправляла всем без человеческого вмешательства. Ветер развивал её длинные тёмные волосы. "Нет, мы должны радоваться, что мы здесь", сказал Роб, подавляя волнение в голосе. Он внимательно осматривал горизонт. "Это то, куда мы едем, помните? Если, конечно, мы сможем найти это место". "Нет, не жалась скептиком. Мы собираемся вон туда", сказала она, указывая на воду и на далёный берег, извиднелся утёс, чёрный из-за плотно растущих манзан деревьев. По среди них всё я и в завышенном свещении находился один единственный белый дом. Это был тот самый белый дом, образ которого Кейт получила в своём видении в проституции. Тот дом на фото, который показал ей мужчина с кошачьими глазами и кожей цвета карамели. Она ничего не знала о нём, за исключением того, что он был врагом Министерства Зоица. Она также ничего не знала и о доме, кроме того, что он как-то связан с этим человеком. — И это наш единственный шанс, — произнесла Кейт в суд. Остальные смотрели на нее, и она продолжила. — Мы не знаем, кто они, но они единственные, у кого есть возможность помочь нам в борьбе с мистером Зетисом. И у нас нет другого выбора, кроме как попытаться найти их. — И, может, они помогут нам с этим? — Льюис перешел на телепатическую вещь на середине предложения. — Вот этим. Может, они знают, как разрушить связь? Анна тихо сказала, «Ну, ты же знаешь, что говорится в исследовании, один из нас должен умереть. Может, они смогут найти какой-то другой способ, помимо этого?» Кейтлин ничего не сказала, но она знала, что все они чувствовали по этому поводу одно и то же. Сеть, связывающая их, сблизила их, и было много удивительных моментов, связанных с этим. Но всё время в подсознании была настойчиво стучащая мысль, что сеть нужно разорвать. Они не могут свою оставшуюся жизнь быть вот так, с спайменами таким образом. Они не могут. Мы получим ответы, когда доберёмся туда, сказал Роб. Между тем нам стоит осмотреться, исследовать всё в этом месте. Здесь должны быть какие-то подсказки относительно того, где это место находится. «Пойдемте туда», — предложил Ахеев, кивая на конец мыса. «Я бы хотела подобраться к дому настолько близко, насколько это возможно». Во время ходьбы они пристально все рассматривали. «Все тот же океан», — сказал Юс. «А вон там», — он указал на место позади них, — «все тот же берег с деревьями. Если бы у меня был мой фотоаппарат, мы могли бы запечатлеть это, чтобы сравнить с чем-нибудь». Ну, типа с картинками в книгах или брошюрах для путешественников. «Тут нет особенных отличий от других берегов», — ответила ему Фейтлин. «За исключением...» «Посмотрите, вам не кажется, что с правой стороны больше волн?» «Кажется», — ответил Роб. «И это странно. Интересно, из-за чего так?» «А еще здесь вот это», — сказала Анна с... лежит на одно колено рядом с кучкой камней. Некоторые из них были длинными и тонкими, а некоторые почти квадратными. Они были нагромождены как детские кубики, но гораздо более причудливое образуя несимметричные башни с торчащими здесь и там кусочками, похожими на крылья самолёта. Такие кучки были рассыпаны по всему мысу. Они находились на огромных полунах, тячах по обе стороны. Их размеры варьировались от маленьких до огромных. Некоторые казались к этим грубыми изображениями людей или животных. — У меня ощущение, что я должна знать это, — сказала Анна, изображая руками кучки камней и касаясь их. — Это должно иметь какое-то значение для меня. Ее лицо было обеспокоенным, губы сжаты, глаза затуманены. — Ничего, — произнес Роб. — Продолжай идти, и, может, ты вспомнишь. Это место... Ты его видела раньше? Анна медленно покачала головой. Я не думаю, что видела его, но да, оно мне знакомо. Это север. Я уверена, это к северу от Калифорнии. Так мы будем просматривать всё побережье к северу от Калифорнии, пробормотал Юис, с неистественной для него мрачностью. Он ткнул кучу камней. Не надо, воскликнула Анна с характерной для неё резкостью. Юис опустил голову. Дойдя до конца мыса, Кетлин подставила лицо ветру. Ощущение, возникающее, когда себя с трех сторон окружает океан, было приятным и бодрящим, но они так и не приблизились к Белому дому. — Кстати, кто посылает тебе эти сны? — спросил Юис из-за ее спины. — Я имею в виду, ты думаешь, это они в том доме? — Ты думаешь, они сейчас там? — Давай спросим, — предложил Ропу, никого не предупредив. приложил руки к рту, прокричав, «Эй, вы! Вы там! Кто вы?» От первого крика сердце Кейдин подпрыгнуло, но здесь было хорошее звучание. Звучание, способное сразиться с бледным сиреневым небом и широким потоком движущейся воды. Это просторное место, и ему подходят громкие звуки. Кейд приложил ладони к рту. «Кто вы?» Протяжела она, направив пазуг через океан, будто на самом деле ожидая, что кто-то вдём донул сущность. "Точно", сказала она. Она вкинула голову и выдала долгий крик, от которого у Кейринг пошли мурашки по спине. "Кто вы? Где мы? Эльвиски соединился. Э, да, стой! Поговорите с нами. Не могли бы вы почётче?" Кейтлин чуть не подавилась от смеха, но продолжила кричать. Гу заставил пару чаяк обеспокоенно вспорхнуть, а затем среди всего шума пришел ответ. Он был громче, чем их крики, но в то же время он был еле слышным шепотом. «Как будто», — подумала Кейтлин внезапно, — «тысяча людей зашептала в раз почти хором, тысяча людей окружила тебя в маленькой создающей эхо-комнате». Отец сразу же заставил их всех замолчать. Петен уставилась на Робба с широко распахнутыми глазами, тот схватил её за плечо в инстинктивном порыве защитить. Breathing speed. Breathing speed. Breathing speed. Потеряв настойчивый шопот. Петен хотела спросить, что, но не, не смогла. Какофония звуков со всех сторон била по ней. Она видела искажённое лицо Люйса. Анна приложила руки к голове. Griffin's sleep, Griffin's sleep, Griffin's sleep. Роб, больно. Когда проснись, Кэтен, это твой сон. Ты должна проснуться. Она не могла. Девушка видела, что этот стучащий шум причиняет боль и робу. Его лицо было напряжено, золотые глаза потемнели. Griffin's sleep, Griffin's sleep, Griffin's sleep. Кейт дернулась и нас исчез. Она смотрела на ночное небо, видимая часть луны спускалась к горизонту. Самолет медленно пролетел среди звезд, мигая красными огоньками. Роб, ш... Роб шевелился рядом с ней. Анна и Элью садились. — Все в порядке? — беспокойно спросила Кейтлин. Роб улыбнулся. — У тебя получилось? — Думаю, да. И у нас вроде и есть ответ. Она потерла лоб, Может, поэтому до этого они не хотели общаться при помощи слов, предположила Анна. Может, они не знали, что это причинит боль, хотя то, что они сказали, было не слишком чётким. Griffin's spit, сказала Кэтрин, звучит в головеще. Эливис наморщился. Griffin's что? А, ты имеешь в виду whipping bit? А я слышала что-то вроде wyvern bit, ставила Анна. Но в этом нет никакого смысла. Так же как и whiff and spit, сказал рок. Только если это не является какой-то комбинацией парфюмерной и табачной фабрики. Примечание: whiff от английского запах, cigarette. Spit от английского плевать. Живее whiff and spit. Вдохни и харкни, пропела Вивь, придавая фразе новее щеголи ритм. Но послушайте, все мы услышали разные названия. Это означает, что мы вернулись к тому, с чего начали. Не, сказал Роп и сбил те кульвился ему на глаза. Он всё легко улыбался. Един мог понять, что он был в хорошем настроении. Мы теперь знаем, что там кто-то есть, и они пытаются с нами говорить. Может, в следующий раз у них это лучше получится. Может, нам повезёт. В любом случае, у нас есть направление север. И мы знаем, что и стадь побережье похожее на это. Поезд начался. Его энтузиазм был заразительным. Его улыбка, огоньки, пляшущие в его золотых глазах, всё было заразительным, думала Тереза. У неё было ощущение безумной, неуместной, но всепоглощающей ощущения надежды. Всю свою жизнь она хотела принадлежать какому-то месту, хотела этого с глубоким и причиняющим боль чувством. И у нее всегда была странная убежденность, что для нее на самом деле есть такое место, что где-то есть место, куда она отлично подходила, только бы она смогла его найти. С тех пор, как Габриэль объединила их в сеть, она нашла людей, которым она принадлежит. Хотела она этого или нет, но она всю жизнь была связана с четырьмя своими буквально единомышленниками. А сейчас, возможно, сон... Взывал их к тому месту, которому они принадлежат. Место, которое она все это время подсознательно ощущала. Место, где на все ее вопросы найдутся ответы. И она поймет, кем она на самом деле является и что ей нужно делать со своей жизнью. Кейт улыбнулась Робу. Поиск начался. Она села поближе к нему, плотнее и добавила личные сообщения. «Я люблю тебя». — Такое странное совпадение, — мысленно ответил ей Рок. Удивительно, как он мог заставить ее чувствовать себя в безопасности на пустом участке, в тепле посреди ночи. Простая близость с ним, способность слышать его мысли и ощущать его присутствие — это все было обнадеживающим и головокружительным. — Мне тоже нравится быть рядом с тобой, и чем ближе я становлюсь, тем еще ближе я хочу быть. Елена парила, тонула в его золотых глазах. Она начала: "Я бы хотела, чтобы мы навсегда были". Её перебили. Анна, которая сидела, положив подбородок на колени, неожиданно подняла голову и спросила: "Подождите-ка. А где Габриэль?" Кейт совсем забыла про него. Сейчас она поняла, что земленная стена напрочь у неё была пуста. Он должно быть пошёл что-то проверить. Не дерз сказал Юис. Или, может, он ушёл на совсем? Продолжил Роб, и в его голосе было что-то вроде мрачной надежды. Извини, как не пойдёт. В град земли обрушился со стены и появился Габриэль, улыбаясь с довольно страшной улыбкой. Он выглядел хорошо, посвежевший, больше не уставший. Кетин почувствовала тень тревоги. Она отделалась от него до того, как остальные смогли это заметить. Разумеется, Габриэль был в порядке. И не было ничего странного в том, что он выглядел таким бодрым. У него была возможность отдохнуть, вот и всё. "Светлее", говорил Габриэль. "Я проверил окрестности. Здесь вообще никакой активности. Ни копов, ничего. То если мы собираемся отсюда выбираться, то сейчас самое подходящее время". "Хорошо", сказал Рок. "Но сначала присядь на минутку". Нам нужно понять, какой у нас план и что мы дальше будем делать. И нам нужно рассказать тебе, что произошло сегодня ночью. Что-то произошло?» Габриэль резко осмотрелся. «У меня не было. Только несколько минут». «Это было не в реальности. Всего лишь сон», — объяснила Федлен, и она снова попыталась подавить тревогу. «Вот это колебание между «меня не было» и «только на несколько минут»?» указывало на то, что Габриэль лжёт. Она не чувствовала это по сети, но она точно знала, где же он был. Роб рассказывал ему о Сне. Габриэль слушал всю историю, выглядя при этом развеселённым и слегка высокомерным. "Если это действительно то, куда вы думаете направиться, мне всё равно", сказал он Робу, когда тот закончил. Его губы были искривлены. "Что меня волнует?" Так это как удрать из калифорнийского отдела по делам молодежи. — Хорошо, — произнос Робб, — теперь нам нужно посмотреть, что у нас есть при себе. Какие вещи у нас есть? Он печально улыбнулся. — Боюсь, у меня нет ничего, кроме бумажника и файлов. Только сейчас Кейтлин поняла, что ни у Робба, ни у Габриэля не было их сумок. — Потеряли во время борьбы с мистером Зейтесом, — предположила она. У меня сумка, сказала она. Сотни долларов в кармане. Она проверила, чтобы убедиться. И, может, ещё 15 в кошельке. У меня моя сумка, сказал Лео. Но я не думаю, что какая-то моя одежда подойдёт вам, парни. Он с сомнением смотрел на Робби и Гаврииле. Они оба были на несколько дюймов выше его самого. И около 40 долларов. — У меня только несколько долларов мелочью, — сказала Анна, — и сумка с одеждой. — А у меня... — О, двадцать пять, — сказал Роб, копаясь в бумажнике. — Черт! В общем, только сто пятьдесят с небольшим. — Ребят, напомните мне потом, чтобы я больше с вами не сбегал, — я просил Льюз. — Этого даже недостаточно, чтобы купить билеты на автобус. А еще нам нужно питаться. — произнес Роб. — А еще, если бы у нас было одно направление, но нам-то придется искать место, мы же не знаем точно, куда направляемся. — Габриэль, сколько? — Габриэль нетерпеливо Йорзео на месте. — У меня около девяносто долларов, — коротко ответил он, не упомянув о том, что раздобыл их в кошельке Джойс. — И нам не нужно покупать билеты, — добавил он. — Я об этом позаботился. У нас есть транспорт. «Что?» Габриэль пожал плеча мне и встал, счищая кусочки грязи с одежды. «Я добыл нам машину. Завел ее без ключа, и теперь она готова. Итак, если ты закончил говорить...» Кейтлин спрятала лицо в ладони. «О боже!» Она могла почувствовать, как белый золотой гнев вспыхнул рядом с ней. Сейчас Роб встал и двинулся к Габриэлю, чтобы посмотреть ему прямо в лицо. Он был в полнейшем бешенстве. Что ты сделал? Глава 4. Габриэль сверкнул одной из своих самых безумных улыбок. Я украл для нас машину. Ну и что? Ну и что? Это неправильно. Вот что. Мы не будем красть машины. Мы украли машину у Джойс. Неводично и не смыслы ответил Габриэль. Джойс пыталась обидно Это не оправдывает наш поступок, но хотя бы делает его позволительным. Он подошёл ещё ближе к Габриэлю и произнёс со смертельной яростью, делая акцент на каждом слове. Для кражи вещей у невинных людей нет оправдания. Габриэлио сомненно получал удовольствие от расслабления, но при этом готов был к действию в любую минуту. Он хочет подраться и осознал это. Он жаждовал этого. Вот если бы он питался горячей энергией, которую излучал рок. А какие у тебя мысли по этому поводу, деревенский паренёк? Как выбраться отсюда? Сказал Габриэль. Я не знаю, но мы не будем красть. Это неправильно. Вот и всё. Для Роба это и правда было всё. Кетлин знала это. Для него всё так просто. Девушка покусывала губу, беспокоенно понимая, что для неё это не было так просто. Часть ее была впечатлена тем, что Габриэль раздобыл машину, и она смутно ощущала, что была бы очень рада поехать на ней, если бы не боялась, что их поймают. Машина была бы чем-то, за что можно держаться, якорем для их бездомной жизни, для этого дрейфующего чувства бездомности. Но Роб на это никогда не пойдет. Милый Роб, милый, честный Роб, который был невероятно чрезвычайно упрямым. Он мог бы быть самым мясносным парнем на земле. Парнем, который сейчас с вызовом уставился на Габриэля. Габриэль, в свою очередь, оскалился. И что насчет старика? Ты же не думаешь, что он сдастся, ведь не думаешь? Он отправит за нами полицию и, возможно, других людей. У него много друзей и связей. Это была правда. Кейтлин вспомнила бумаги, которые она видела в секретной комнате мистера Зетиса. Там были письма о суде, исполнителе и директорах крупных компаний, людей из правительства, списке имен влиятельных людей. «Нам нужно убираться отсюда, сейчас же», — продолжала Габриэль. «И это означает, что нам нужен транспорт». Он несвободил глаз лесороба, никто из них не желал отступать. «Они подерутся», — думала Кейтлин. Девушка в отчаянии взглянула на Анну. Анна замерла, прикладив расчесывать темные, сияющие волосы цвета вороновых крыла. Она с беспокойством посмотрела на Кейтли. «Нам нужно остановиться», — отправила она мысли. «Я знаю», — ответила Кейт. «Но как?» «Предложить другое решение?» Кейтли не могла придумать другого решения. И вдруг она пришла к ней. «Марисоль», — подумала она. «Марисоль», — подумала она. Марисоль, помощница в институте, она работала с мистером Зеттисом еще даже раньше Джойс, и она знала о его планах. Она пыталась предупредить Кейт, а мистер Зеттис сделала так, что та оказалась в коме. «Марисоль!» – произнесла Кейтлин в слуг с растущим волнением. Это слово вмешалось в пристальное наблюдение друг за другом Роба и Габриэля. «Что?» – спросил Роб. Кейтлин поднялась на ноги. Но Женя, ты не понимаешь, если кто-нибудь и поможет нам, и если кто-нибудь и поверит нам, и мы как раз в Окленде. Я уверена, что Джойс говорила, что она из Окленда. Свеит, успокойся. О чём ты? Я говорю, что нам нужно ехать к семье на ресорт. Они здесь живут в Окленде. Возможно, мы смогли бы дойти туда пешком, и они могут нам помочь. Проб. Они могут понять весь этот ужас. Остальные смотрели на Кирилл. Но это были одобряющие, хотя и удивлённые взгляды. Знаешь, они и правда могут, сказал Рок. Марис хоть даже могла что-то им об этом рассказать. Может, не подробно, но она могла намекнуть. Она легла на микас, вспомнила Кей и они должно быть расстроены из-за того, что случилось. Их дочка в полном порядке, но может с перепадами настроения, но абсолютно здоровая. а потом врач её надо подать в комму. Но мне кажется, что у них возникли подозрения. Зависит, начал Габриэль. Он выглядел мрачным, холодным, обманным вычинителем из ссоры с робом. От того принимала ли она лекарство. Джойс сказала, что она принимала лекарство. И лично я не намереваюсь верить чему-либо, что сказала Джойс. А ты? Кейтлин подбородком кивнула в его стороны и, к своему удивлению, увидела вспышку веселья в его серых холодных глазах. «В любом случае, это лучшая возможность, которая у нас есть», — произнос Льюис. Он всегда быстро проявлял оптимизм. Сейчас парень улыбался, и его темные глаза сверкали. «У нас есть место, куда идти. Не может, они нас накормят?» Анна собрала волосы в длинный флост и грациозно поднялась. Кейтлин поняла, что все было улажено. Две минуты спустя они шли по боковой дороге в поисках телефонной книги. Кей чувствовала себя неопрятной и проголодавшейся. Она не ела со вчерашнего ланча, но, к своему удивлению, чувствовала себя бодро. Сейчас улица была пустая, и хотя окруженные заборами здания были все такими же ветки, место в целом выглядело более безопасным. Льюис был достаточно весел, чтобы достать фотоаппарат и сделать снимок. Для потомков. рекомендовал он. Может, лучше постараться не выглядеть как туристы, гласила Анна колким голосом. Если кто-то к нам приблизится, я о них позабочусь, сказал Габриэль. Его сознание всё ещё было чёрным, застроенным красными прозолоками, то, что осталось после ссоры с Робом. Кэтрин посмотрела на него. Знаешь, я всё собиралась тебя спросить, Мистер Зи говорил, что ты не можешь соединяться с другими сознаниями, пока ты находишься в стабильной связи с нами. Но ты добрался сегодня до полицейского, а ещё раньше до мистера Зи и Джойс. Старик ошибался, наконец ответил он. И снова кожа тетян ощутила шопот тревоги. Габриэль что-то скрывала от них всех. Только Габриэль, подумала она. мог так легко это делать, находясь в сети. И несмотря на все его барьеры, она могла почувствовать что-то странное в нём. Что-то в нём изменилось прошлой ночью. Кристалл пришло ей в голову. Мистер Зетис силой инициировал контакт Габриэля с огромным кристаллом, с чудовищем, с торчащими краями, кристаллом, который вмещает в себя невероятную экстрасенсорную мощь. Что, если это что-то сделало с Габриэлем? что-то навсегда. "Добрый", вдруг сказала она. "Как твой лоб?" Он быстро приложил к нему палец, а затем, осознав это, опустил руку. "Нормально", ответил он. "А что?" "Я просто хотела взглянуть на него". Прежде чем парень её остановил, она потянулась и подвигала его тёмные волосы в сторону, и там, на его лбу, ей смогла видеть это: темноту на бледной коже. Это была не короста, которую она ожидала увидеть от пани за кристаллом. Это больше походило на шрам или на родимое пятно. «Серповидное темное пятно. Прямо над твоим третьим глазом», — его напроизнесла Кейтлин. Габриэль схватил ее за запястье, сжав его железной хваткой. Они оба замерли. Он пристально смотрел на нее, и что-то в его серых глазах было пугающе. Что-то зловещее и чужое, чего она раньше никогда не видела. Крети глаз, вместилище всей экспрессионной мощи. А способности Габриэля усилились с того момента, как он соприкоснулся с кристаллом. Он всегда был самым сильным из них, физически. Кетлин даже думать боялась, что с ним может произойти, если он станет ещё сильнее. Ребята, что у вас там стрессово? заинтересовалась Элиус. Все остальные были уже далеко впереди. Но Роб возвращался к ним взлохморившись. Затем Анна, которая была дальше всех по улице, крикнула, «Я вижу телефон!» Габриэль отпустил руку Кейтлин, фактически отбросив ее, и быстро направился к Анне. «Не лезь», — велела Кейт себе, — «пока». «Пока сосредоточиться на выживании». Они нашли имя Морисоль среди потока других идеаций в телефонной книге. Ульюс не был знаком с Сайронвунд и Булевар, с улицей, на которой жила Морисоль. Мы несли чели карту на АЗС заправки. Было около половины десятого утра, когда мы туда добрались. Кетин было жарко, она была вся в пыли и очень хотелось пить. Дом, где жила Марисол, еёсь назвал Коябло. Не настоящий длинный дом с розово-коричневой штукатуркой. Но на их звонок в дверь никто не ответил. Их нет дома, начальник сказала Кетин. Дура, они же в больнице с Марисол. Джойс говорила, что они ходят туда каждый день. Мы подождём или вернёмся, уверенно произнёс Роб, его и в решительности его настроения были неизменны. Вся компания направлялась в тень гаража, когда из -за задней части дома вышел парень немного старше их самих. На нём не была рубашки, его худое, но при этом мускулистое тело выглядело крепким. Петрик никогда бы не осмелился подойти к нему на улице. У его были кудрявые волосы, которые переливались в дневном свете красно-коричневым цветом и полные сжатые в недовольную гримасу губы. Другими словами, подумала Кейтлин, он выглядел как Марисоль. Несколько мгновений они просто смотрели друг на друга. Парень, очевидно, был возмущен в присутствии незваных гостей на своей территории, готовясь их выгнать. Роб и Габриэль ощетинились. Подавшись внезапному порыву, Кейтлин шагнула вперед. Не подумай, что мы сумасшедшие, сказала она. Мы друзья Марисон. Мы сбежали от мистера Зетиса и не знаем, куда ещё пойти. Мы в пути с прошлой ночи и потратили несколько часов, чтобы добраться сюда. И ну, мы подумали, что вы сможете нам помочь. Парень уставился на них ещё суровее, сузив глаза с длинными тёмными ресницами. Наконец он медленно произнёс: "Друзья Марисон? Да. Решительно ответила Кейтлин, засовывая подальше воспоминания о том, как Морисоль с ней общалась и запугивала. Сейчас это было неважно. Парень тщательно осмотрел каждого из них с недовольным выражением лица. И когда Кейтлин уже была уверена, что он велит им убираться отсюда, он кивнул подбородком в сторону дома. «Заходите!» «Я Тони, брат Морисоль!» В дверях он мимоходом спросил. и брюха ведьма он смотрел на её глаза примечание испанский брюха ведьма нет но я могу кое-что делать я рисую картины а они со временем осуществляются помкив вновь всё также не принуждённо кейтон была ему очень благодарна за то что он казалось поверил ей он воспринял мысль о паранормальных способностях без удивления И несмотря на свой угрюмый вид, Тони был заботливым, щедрым. Спустя минуту после того, как они зашли в дом, он потёр подбородок и лениво со вздохнул на Левиуса, проговорил: "Вы всё это время были в пути, да? Вы, ребята, голодны? Я собирался позавтракать". "Ложь", подумал Оки. Он должно быть видел, как Левиус принюхивался к царящему в воздухе аромату яиц и бекона. Тоня сразу же начала ему нравиться. Здесь, по полной идее, люди стали заносить, когда Марисол заболела, сказал он, ведя их на кухню. Парень достал из холодильника огромное блюдо, полное чего-то похожего на кукурузную шалуху, и блюдо поменьше с макаронами. "Помале", сказал он, приподнимая большое блюдо. Затем парень опустил тарелку поменьше, произнёс: "И что умей". Примечание: томали острое блюдо мексиканской кухни. Лепёшка из кукурузной муки с начинкой из мясного фарша с перцем чили, обёрнутая кукурузными листьями, готовится на пару. Что умеем китайское рагу из курицы или говядины с обшуй. Спустя 15 минут они все сидели за большим кухонным столом, и Кетлин заканчивала историю об их побеге из института. Она рассказала, как Джойс собрала их как они и приехали в Калифорнию, о том, как Морисоль предупреждала их, что институт совсем не такой, каким кажется, и о том, как мистер Зетти с прошлой ночью раскрыл себя. «Он абсолютное зло», — в итоге сказала она и неуверенно посмотрела на Томми. Но снова он не выглядел удивленным, просто недовольным. Роб держала на готове свою пачку с файлами и документами, но это оказалось ненужным. Посмотрев на Томале, Кетлин спросила остальные: Как мы расскажем ему, что мистер Зэтис сделал так, что его сестра впала в кому? От всех, кроме Габриэля, она почувствовала дискомфорт. Габриэль ковырялся в еде явно без аппетита. Он, как обычно, сидел немного подальше от остальных и выглядел так, будто мысленно был ещё дальше. Анна заговорила: Как мы решим? Без изменений. Доктора говорят, что она всегда будет без изменений. Нам жаль, сказал Лювис, возя вилки и тарелки с едой. А ты никогда не думал, тихо начал Роб, что есть что-то странное в том, что с ней случилось. Тони прямо посмотрел на него. Всё было странным. Марисол не принимала лекарство. Я слышал что-то на прошлой неделе о том, что она должна была быть на препаратах. Но это неправда. Джойс Пайпер сказала нам, что она была на препаратах. Она сказала нам, что Мэрисоль ходит к психиатру. Роу помолчал, потому что Тони нерешительно качал головой. Ложь. Она встречалась с психиатром раз или два в прошлом году, потому что действительно происходило что-то странное. Это когда она работала у мистера Зейтса в доме. У него там было несколько больных людей для исследования, как говорила Марисон. Пилотные исследования. Ты знаешь об этом? Кетлин быстро наэкономилась вперёд. Марисолу упоминала о нём, об исследовании других людей со сверхспособностями, похожим на то, что мистер Зеттис проводил с нами. Роб просматривал папки, доставая одну, которую Кетлин уже видела. папка на обложке, которая была фотография девушки с каштановыми волосами и подписью. Сабрина Джессика Гало, чёрная молния, животное исследование. Красными чернилами поперёк надписи было написано: уничтожить. Тони кивал. Бригало, она была одной из исследуемых. Я думаю, их всегда было шестеро. Они все на самом деле были замешаны в какой-то безумной фигне. Мистер Зецис использовал своё психическое доминирование над ними. Он сдвинулся, казалось, размышляя, затем произнёс: "Я расскажу вам историю. Там был парень, который работал вместе с Марисоль, ещё один помощник. Ему не нравился босс, он думал, что мистер Зецис сумасшедший. Он ругался с ним, ну, знаете, огрызался, поздно приходил." И, наконец, парень решил обо всем, что происходит в том доме, рассказать газете. Он сообщил об этом Марисоль одним вечером. Она сказала, что на следующее утро, когда она его увидела, он был другим. Он больше не грызался, и, конечно, он ничего не рассказал никаким газетам. Парень выполнял работу, при этом как будто находясь во сне. Как кто-то «encantado» в примечании. испанский инкамтадо оалдованный сонно находясь под заклинанием заклинание размышляла Кейт или лекарство более странно чем под лекарствами он продолжал там работать и становился всё более бледным и более сонным марисол говорила что у него было такое пустое выражение лица будто было только тело без души Тони посмотрел в коридор, где большая свеча горела в нише рядом со Святой Марией. Просто и невозмутимо он сказал. «Я думаю, босс Зетис занимается черной магией». Кейтлин посмотрела на Роба, который напряженно слушал, и его янтарно-коричневые глаза были угрюмыми. Он встретил ее взгляд и мысленно сказал. «Это подходящее слово для того, что мистер Зи делает с тем кристаллом». И может, у мистера Зециса есть какие-то сверхспособности, о которых мы не знаем. Кейтин произнес вслух. Он воспользовался лекарством для Марисор. Джойс Пайпер дала ей что-то. Не знаю, что именно. Это было в моём видении. Поначалу показалось, что Тони её не слышал. Он сказал: "Я говорил ей убираться оттуда ещё давно". Но знаете, она амбициозная. Она зарабатывала деньги, она купила машину, собиралась приобрести своё собственное жильё. Она говорила, что сможет со всем справиться. Кетлин, которая всегда была бедной, понимала это. Она пыталась выбраться в конце концов, произнес Роб, или, по крайней мере, попыталась вытащить нас оттуда. Вот почему мистер Зип был вынужден остановить её. Тони схватил кухонный нож и воткнул его в деревянный стол. Сердце Кейт чуть не выпрыгнуло из груди. Анна замерла, ее большие темные глаза становились на лице Тони. Альюис поморщился, а Роб нахмурился. Габриэль, чей взгляд был направлен на качающуюся рукоятку ножа, улыбнулся. «Ло Сиенто. Примечания испанские «Ло Сиенто» — я знал это, — выговорил Тони. Но он не должен был так поступать с Марисоль. Фактически не думая, Кэтлин положила свою руку на его. В Агайо она бы рассмеялась над самой идеей. Тогда она ненавидела парней, громких, вонючих, назойливых парней. Но сейчас она отлично понимала, что чувствует Тони. «Роб хочет остановить его, мистер Зетиса», — начала Кейт. «И у нас есть предположение, что если мы доберемся до одного места, мы получим помощь. Там есть люди, которые ведут себя так, будто они против института. А эти люди смогут помочь Марисоль? Кейтлин должна была быть честной. Я не знаю. Но если ты хочешь, мы попросим их. Обещаю. Тони кивнул. Он освободил свою руку из ладони Кейт и рассеянно протер глаза. Мы даже не совсем уверены, кто они, сказал Роб. Мы думаем, что они живут где-то к северу отсюда, и у нас есть представление, как это место выглядит. Мы считаем, у нас займёт несколько времени, чтобы найти, и мы будем в дороге всё это время. Единственная проблема в том, что мы не знаем, как туда добраться. Нет, извините, но вмешался Габриэль, заговорив впервые с того момента, как они приехали. Это не единственная наша проблема. Другая наша проблема в том, что мы без денег. Намили Тони взглянул на него и затем улыбнулся. Это была искривлённая улыбка, но искренняя, будто ему понравилась прямота Габриэля. "Мы думали, что могли бы поговорить с твоими родителями", начал Кетлин деликатно. "Понимаешь, если мы пойдём к своим собственным, они нас найдут. Да и наши родители не поняли бы всего этого". Тони покачал головой, он смотрел в окно на аккуратный задний двор, размышляя. Наконец он сказал, «Не ждите родителей, все это только огорчит их, но находите на улицу». Кетлины и остальные обменялись взглядами. Сеть была пусто так же, как и их лица. Они вышли. Задний двор был наполнен кустами роз, проезд был удлинен за металлическими воротами. Там стоял серебристо-голубой фургон. «Эй, это же фургон из института!» — воскликнул Льюис. Тони остановился, рассматривая машину, сложив руки на груди. Он покачал головой. «Нет, это фургон Марисоль. Он принадлежал ей. Он принадлежит ей». Тони стоял, качая головой, будто пытаясь что-то понять, потом он резко повернулся к Кейт. «Вы возьмете его». «Что? Я принесу вещи и...» Типа спальные мешки и прочее. У нас в гараже есть старая палатка. Кейтлин была потрясена. Но вам нужны вещи для путешествия, так? Иначе вы там умрете, и вы никогда никуда не доберетесь. Он убрал руку Кейтлин, которая к нему тянулась, отходя назад, но он посмотрел ей в глаза. Его голос походил на рычание. И вы будете бороться с ним, подонкам, который причинил вред Марисоль. Больше никто не будет. Больше никто не сможет, потому что чтобы бороться с магией, нужно ею обладать. Вы возьмёте фургон. Его глаза такие же, как у Марисоль, осознала Кетлин, насыщенного каревого цвета, почти как цвет волос. Девушка почувствовала, как подступают слёзы, она смотрела на Тони. "Спасибо", сказала девушка мягко. И мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы заставить их помочь Марисол под луной. Она знала, что остальные посети могли слышать её, но это было очень личное обещание. Вам лучше уехать до того, как моя мама придёт домой, сказала Тони. Он забрал с собой Роби и Люиса в гараж. Кейт, Анна и Габриэль осматривали фургон. Он не желал, что так Кейт обглядывая его внутри. Она раньше ездила в нем в школу и обратно, но никогда не рассматривала его. Сейчас ей казалось, что в машине квадратной имелись свободного места. Впереди было два многоместных нераздельных сиденья, сзади с огромным пространством между ними. Казалось, что там всё ещё остаётся множество свободного места. Когда то несла же туда одеяла, спальные мешки и подушки. Немыслимое богатство Подумала Кетлин, те ребята плотно засунутой в не сватные одеяло. Тони даже сводил Габриэля и Роба в дом и дал им запасную одежду. И наконец он достал продукты из холодильника и собрал их в бумажный пакет. Этого надолго не хватит, учитывая, что вас пятеро. Но это хоть что-то, произнес парень. Спасибо, снова сказала Кетлин, когда они уже были готовы уезжать. Роб был за рулём, Габриэль на втором переднем сиденье. Анна и Элиус были на многоместном сиденье рядом с ними. Кетлин в итоге села на свободное место, которое находилось слишком далеко от Робба, но это было не так важно, они потом поменяются. Вы только доберётесь до Зетиса, хорошо, сказала Тони и закрыла дверь машины. Мы попробуем, подумала Кетлин. Она помахала рукой, когда Роб дал задний ход, выезжая из проезда. «Езжай вниз по улице, и потом я расскажу, как выбраться на 880-е шоссе», — сказал Льюис. Он изучал карту Калифорнии, которую дал Тони. Когда они выехали на шоссе, он взял карту США. «Ну что ж, у нас есть одежда, у нас есть еда, и нам есть на чем спать. А еще у нас определенно есть транспорт», — сказал Роб. Он поудобнее устроился на сиденье, небрежно держа руку на руле автомобиля. А теперь куда конкретно мы едем? Глава пятая. Давайте начнём с того, что как можно скорее уберёмся из Калифорнии, предложил Габриэль. Но рок не согласился. Мы должны это обсуждать, а не ехать вслепую. Мы же ищем берег. В Калифорнии полно берегов. «Но мы знаем, что он не в Калифорнии», — перебила Кейт. «Мы с Анной знаем это. Мы уверены». Впереди нее Анна кивала головой. «И нам нужно убраться из этого штата», — сказал Габриэль. «Именно здесь копы будут нас искать. Как только доберемся до Орегона, сможем немного расслабиться». Кейт боялась, что Ропа будет перепираться. Только ради самого спора с Габриэлем. Она не была уверена, какие между ними сейчас отношения. Но Роб просто пожал плечами и сказал. — Хорошо. Льюис шуршал картой. — Самый быстрый путь — это попасть на пятую автомагистраль, — произнес он. — Я скажу, как туда выехать, но мы все равно не доберемся до Орегона, до темноты. — Мы можем менять водителей каждые несколько часов, — зажила Кейтлин. — И еще, ребята, старайтесь выглядеть так, будто мы на экскурсии или что-то вроде того, по крайней мере, до часа с небольшим. Люди могут посчитать странным, что группа тинейджеров катается в фургоне, когда они должны быть в школе. Ландшафт продолжал меняться, пока они ехали. Сначала всё было бежевым и плоским, с низкой травой и периодически возникающими серо-богровыми кустами вдоль дороги. Чем дальше они ехали на север, тем холмистее становилась местность, а деревья были либо голыми, либо пыльно-зелёного цвета. Кейтлин смотрела на всё это глазами художника и в итоге потянулась за своим альбомом. Казалось, что прошло очень много времени с того момента, когда у неё была возможность порисовать. На самом деле прошло всего 24 часа с последнего занятия в художественной студии, но всё они казались годами. Масляные пастели ровно расстинулись по акварельной бумаге, и Кейтлин почувствовала, как расслабляется. Ей это было необходимо. Кейт набросала какими мазками с помощью пастельного мелка форму отдалённых холмов, захватывая их образ до того, как пейзаж изменится. Что она любила в пастелях, так это то, что можно быстро работать при порыве вдохновения. Она заполнила холмы размашистыми энергичными мазками, и картина была готова за несколько минут. Это была практика А теперь переверни страницу. Возьми прохладные цвета: голубой и холодный розовато-лиловый. Может, ещё ярко-зелёный или сине-фиолетовый. У неё под пальцами оживала картина, в создании которой её сознание не принимало участия. Кетлин уже привыкла позволять руке заниматься своим делом в такие моменты, пока её мысли бродили в другом месте. Прямо сейчас они кружились вокруг Габриэли. Кейт и должна будет поговорить с ним, причем скоро, как только она сможет найти хоть какое-то уединение. Что-то на самом деле было не так, и она должна выяснить, что именно. Потрясенная Кейтлин узнала, что же она нарисовала в альбоме. Габриэля. Но не тот полностью черно-белый портрет, который она всегда себе представляла, а форму, которую составляли переплетения цветных линий. И это, несомненно, был Габриэль. И посреди его облас и я своим холодным голубым блеском находился третий глаз. И казалось, он злобно смотрел на меня. Кетлин внезапно почувствовала, будто сейчас упадёт в обморок, попадёт внутрь картины. Она дёрнулась назад, и ощущение исчезло, но мурашки всё ещё бегали у меня по шее. Прекрати это, сказала она себе. В рисунке с третьим глазом нет ничего странного. У Габриэля же есть экстрасенсорные способности, так ведь? а это просто метафорическое их изображение. Она сама как-то нарисовала картину, на которой она была с третьим глазом. Само успокоение не внушало ей уверенности. Она нутром чувствовала, что рисунок предсказывал что-то зловещее. «Кейт, что не так?» Голос Роба в ее голове. Кейтлин оторвалась от лабиринта цветов и увидела, что все смотрели на нее. Габриэль развернулся в переднем сиденье. Лиза и Анна выглядывали из своих мест. Она видела обеспокоенные глаза роба в зеркале заднего вида. Пока Кейт рисовала, она совсем забыла о сети. Она даже не ощущала присутствия остальных. И девушка могла понять по их замешательству, что они не слышали её мысли. У них просто сложилось общее впечатление о том, что она была расстроена. Интересно, сказала часть её сознания. Рисование это способ скрыть мысли. «А может, это просто сосредоточенность?» Тем временем другая часть сознания отвечала Робу. «Ничего, просто рисунок». Она почувствовала тревогу, идущую от парня. «Предчувствие?» — спросила он Сулф. «Нет, я не знаю. Было почти невозможно врать по сети. Что бы там ни было, я сейчас не хочу об этом говорить. Она на самом деле не хотела». Уж точно не тогда, когда рядом сидит Габриэль, который осушит каждое соло, и не с наблюдающими за ними в Юсом и Анной. Габриэль будет в ярости из-за вмешательства в его личную жизнь, а остальные могут запаниковать. Нет, Кетлин сначала должна будет поговорить с ним об этом наедине. Она чувствовала разочарование Роба. Он понимал, что она что-то скрывает, но не знал что именно. В тёмных глазах Анны были вопросы. Время сменить тему разговора. А нам не пора остановиться и поменять водителей? Ильвис широко улыбнулся. Давай подождём ещё пару выездов и остановимся в Оливпит. Там был плакат, рекомендующий бесплатные образцы оливок. Это должно быть оливковый край, сказала Кетлин, обрадованная тому, что может отвлечься. Я повсюду вижу оливковые рощи. Она продолжила болтаться до тех пор, пока они не остановились и не испытали трудность в выборе оливок. Там были всевозможные образцы — чили-оливки, кайджунские и техасские, а также дип-саус. К тому времени, когда они вернулись в фургон, казалось, все забыли о своих вопросах. За руль сел Габриэль. Роб устроился на заднем сиденье рядом с Кейтлин, которая прислонилась к нему. — Ты в порядке? — спросил он тихо, чтобы остальные не слышали. Кейт кивнула, избегая его золотых глаз. Она не хотела, чтобы у нее были секреты от Руба, но девушка боялась, что то, что она расскажет, нарушит хрупкое равновесие в его отношениях с Габриэлем. — Просто устала, — ответила она. Ей больше не хотелось рисовать, даже когда перед ними вдалеке возникла огромная и прекрасная гора. Ее вершина была покрыта снегом, выделенные черными скалистыми хребтами. — Гора Шаста, — объявил Льюис. Они проехали витиеватые холмы и пересекли русло почти осушенных рек. Движение и звук фургона был убаюкивающим. Голова Кейтлин наклонилась к плечу лоба, и она закрыла глаза. Она вздрогнула и проснулась. Как странно, внезапно стало холодно. Ледяной холод, будто она зашла в морозилку в ресторане. Кейт осмотрелась вокруг все еще слепающимися ото сна глазами. Гора Шаста была уже позади них, сияя на закате, как зеленый драгоценный камень с черными прожилками. Небо было темного оттенка, розово-лилового цвета. На другом сидении поднялась темно-волосовая голова Анны. — Габриэль, выключи кондиционер, — попросила она. — Он выключен. — Но тут холодно, — сказала Кейтлин. и снова задрожала. Роб обнял его, и его самого пробивала дрожь. «Да тут на самом деле холодно», — произнес он. «Мы еще не уехали так далеко на север? Или тут так всегда, Льюис?» и Льюис не ответил. Кейт увидела, что Анна с любопытством смотрит на него, и в тот же момент поняла, что не ощущает его в сети. «Он заснул?» — спросила она Анну. у него глаза открыты. Казалось, сердцебиение Кетлин участилось. "Льюис", отправила она мысль именно ему. "Ничего?" "Что происходит?" спросила она вслух, когда Роп разомкнул объятия и наклонился к Льюису. У неё было плохое предчувствие, очень плохое. Что-то было не так. Воздух был не просто холодным, он был полон электрических потоков, а ещё там был запах Запах как из канализации. И звук. Кетлинг внезапно услышал его, несмотря на тихое гудение двигателя автомобиля. Острый, мелодичный звук, состоящий из одной ноты, такой, как если бы кто-то двигал мокрым пальцем по краю хрустального бокала. Этот звук повис в воздухе. "Какого чёрта здесь происходит?" вопрошал Рок. Он тряс Эрьюиса. В тот же самый момент Габриэль повернулся на переднем сиденье и прорычал. «Народ, что вы там делаете?» «Мы ничего не делаем», — отозвалась Кейт в тот миг, когда Льюис подпрыгнул и полез на пустое переднее сиденье рядом с Габриэлем. Его руки хватали и били воздух. Его тело врезалось в Габриэля, который выругался, борясь с рулем. Фургон сворачивал в сторону. «Убирайся отсюда! Уберите его отсюда!» — кричал Габриэль. «Я не вижу!» Роб повернулся к Льюису и пытался втащить его назад. Машину продолжила заносить в сторону, пока локти Льюиса врезались в Габриэля. Кейтлин вцепилась в сиденье перед ней, замерев. «Давай же!» — кричал Роб. «Льюис, лезь назад! Там ничего нет!» Льюис продолжил бороться, а затем внезапно весь обмяк, как пробка, влетевшая из бутылки. Он свалился назад вместе с Робом. Они оба врезались в ванну, вскрикнувшую от неожиданности. Затем они все упали на пол. «Эй, в чем дело? Ты ко мне лезешь? Или что?» — крикнул Льюис. «Впусти!» Это был обычный жалующийся голос Льюиса. Парень освобождался, выглядя при этом сбитым с толку, но в полном порядке. Роб сел и уставился на него. Габриэль, наконец, выровнял ход фургона. Он бросил через плечо злобный взгляд. Ты психованный придурок, сказал он. Ты хоть понимаешь, что сейчас сделал? Я? Я ничего не делал. Роб схватил меня, Лию сосматривал их всех, его лицо действительно выглядело озадаченным. Лиюис, ты на самом деле не помнишь, спросила Кэтрин. Она могла понять по выражению его лица и по его присутствию в сети, что он действительно не помнит. «Ты подпрыгнул и стал что-то бить рядом с тем сидением», — сказала она, указывая на место. «Только там ничего не было». «А-а-а-а!» Какое-то подобие проблеска понимания озарилось на лице Льюиса. Затем оно стало глуповатым. «Я думаю, ну, знаете, я спал. Я не очень хорошо помню сон, но я думал, что вижу там кого-то. Что-то типа белеющей тени человека». И я знал, что нужно достать его в юй сумку. Он ещё раз оглянулся по сторонам и извиняясь, сжал плечи. Сон, с отвращением произнёс Габриэль. В следующий раз держи свои сны при себе. Сон, думала Кэти. Нет, в этом нет смысла. Это не могло быть объяснением всему. С чего бы это у Юйса внезапно начались сны, которые заставляли его нападать на вещи? И что насчет холода? Он исчез так же быстро, как и появился. Сейчас воздух был нормальный. И тот канализационный запах и звук. «Мы все устали», — сказал мягкий голос Анны у нее в голове, напоминавший о том, что Кейт не пыталась прикрыть свои мысли. «Нет, не просто устали, но вымотанно. И мы находимся под таким давлением. Это может проявляться разными путями». «Каждый из нас мог вот так вот немножко поспать», — рассмеялся Роб. «Думаю, да», — ответила Кейтлин. Она попыталась отложить остальные свои сомнения подальше, по крайней мере, пока. Льюис явно верила в свою собственную историю, а Анна с Робом поддерживали его, потому что он верил в нее. Не было смысла отвердить о произошедшем. «Поживем, увидим, что будет дальше», — сказала она себе. Девушка устроилась поудобнее на своём месте. Роп повернулся к ней. Свет падал таким образом, что ей захотелось проверить, есть ли на ней солнечные очки. К западу и прямо перед ними были огромные плавающие тёмно-красным цветом облака. "Может нам стоит остановиться?" спросил Роп, с трудом рассматривая время на часах в тусклом свете. "Габриэль, печь у фары. Мы всё ещё в Калифорнии?" Мы сможем остановиться, когда приедем в Орегон. Небо стало серым, а затем черным. Тени машин со слепляющими фарами постоянно проносились по другой стороне шоссе. Было почти восемь часов, когда они добрались до плаката, гласящего «Добро пожаловать в Орегон». Они ехали, пока не нашли площадку для стоянки. Затем они съели ужин, сидя на холодной темной траве у фургона. Он состоял из бутербродов с ореховым маслом. и яблоками для каждого. Всё это из пакета с продуктами, который дал Тони. А на десерт было несколько вишнёвых леденцов от Кашли, которые Льюис нашёл в бардачке и последние оливки.